Глава шестнадцатая. Предатель. Вы тоже слышали это? спросил Яну Соратников, когда странная трансляция закончилась. Те переглянулись. Что это было, Вик? Что ты там понажимал? д а н ничего. Тут прого. п р е д у с т а н о в л е н о Я лишь запустил ее, ответил Вольт. Голосовое управление. Хрень собачья. А может и не такая уж хрень, возразил Эмиль. Мне от чего-то верится услышанное. Уж больно убедительно все это звучало. Лично мне кажется, эта запись чисто подстава. Эти пастухи или пастри? Как они себя называют? Пригнали сюда своего робота ж, чтобы нас всех положить, всех без разбора, сказал Вольт. Или он вообще из Дымополиса? Всем может быть. Тамошние ученые и известны своей изобретательностью. И все же странное послание. Ни слова Яна, ни высказанное предположение Вольта не успокоили подозрительного Эмиля. Так или иначе. У нас сейчас ездила поважнее споров, пока информация о произошедшем не дошла до Демки, лучше уносить отсюда ноги обратно на перевал. Долго ждать не придется, как только здесь нарисуется служба безопасности подземного города или что еще хуже отряд стирателей, тогда они все это повесят на нас диверсантов. Будьте уверены. С этим спорить никто не стал. Ян выдержал паузу и подытожил. Раз возражения нет, тогда погнали. Тут его жестом подозвал к себе р а н е н ы й Индраг. Слушай, и е н не хорошо как бы вышло. Я ведь там еще на п е р е г о т д е поля аванс взял у Голландского за за артефакты, которые он заказал принести. Ты о б ъ я с н и ш ь ему с и т у а ц и ю Вернешь долг. Прошептал проходчик. ч ь о т носились приподняться на локтях. Вот доберемся до бункера. Сам все решаешь с голландским. Попытался подбодрить его Ян. Вот еще. Возьми. Индрик кое-как с т я н у л с разбухшего пальца серебряное кольцо и протянул Яну. Сохрани его как память. Мне оно. Было так дорого. Конечно, я возьму его. Ты только не вставай сейчас, лучше л е ж и л е ж и Мы скоро выдвигаемся на перекати поле. Там тебе окажут всю необходимую помощь. Ты только держись, держись, Фин. Отойдя в сторону, Ян поспешно сунул кольцо в карман разгрузки своего гермокостюма. Вик, побудь пока с Фином. Я поищу помощи у местных аборигенов с перевала. Нам нужно как-то дотащить Индрака до перекати поля, а для этого потребуется н о с и л к и Я скоро. Вольт кивнул. По Поторопись. Взяв с собой э м и л я Браги и Оскара, Ян ушел. Витка и Индрак остались вдвоем посреди полуразрушенной станции база, которая еще недавно была полна живых людей, а сейчас завалена трупами. Они скоро вернутся. Терпи. Вольт присел рядом с раненым товарищем и обхватил его голову своими руками. и н д р и к закрыл глаза. Раны его ныли все сильнее. Все его лицо постепенно покрыли уродливые черно-желтые синяки. Такие же гематомы были, наверное, и на теле под одеждой. Вдруг он быстро-быстро заговорил, словно в лихорадке. Помню, как я навсегда уезжал из Эстонии, где я прожил много лет. Помню, как наступил тот день отъезда. Знаешь, это был такой грустный день. Даже приветливое солнце, наконец появившееся из-за туч после недели пасмурной погоды, не смогло развеять грусть. п о л д н я ш н ы е сборы. Собрав свои вещи, я поспешил на улицу, как бы в последний раз побродить босиком по мягкой, мокрой от дождя траве и понаблюдать за облаками, которые плывут там необычайно низко, наверное. Думал я тогда, как нигде в мире и никак не насмотреться было на родные места, не надышаться тем воздухом. Когда пришла пора отправляться в дорогу, мы с родными по старому обычаю присели недолго н а в прихожей на лавку, замолчали, каждый думал о чем-то своем. Вышли на улицу. Помню, как было свежо и тихо, все вокруг как будто з а м е р л о Престали е стрекотать кузнечики. И только слышно было, как ветер играл с травой и шумел в кронах деревьев. Вскоре показался городишко т а м с о л у и железнодорожный вокзал со стальными залитыми мазутом рельсами и вечностоящими на путях многовагонными составами. Он был стар, о да, очень стар. Кое-где краска на стенах вздулась, и в тех местах виднелась штукатурка. Старый сломанный фонарь безжизненно висел и давно уже не светил. Деревянная входная дверь потемнела. Но именно этот вокзал был мне так дорог. Мы долго ждали поезда, на котором должны были доехать до города Тапа и там уже пересесть на другой, уходящий из Эстонии в Россию. Но вот электропоезд пришел, и я в последний раз тогда кинулся г л а д о м там салу. И мысленно простился с ним. Помню, я тупо смотрел в окно на заборы, людей с электровелосипедами, на холмы, луга заросшие сорняком, на мельницы. Поезд шел на полной скорости, картинки мелькали одна за другой. Моя печаль сменилась н а д е ж д й на то, что вечной разлуки не бывает, что когда-нибудь я снова вернусь, окажусь среди близких л е й и н д р и к закашлялся кровью. Витька с жалостью смотрел на него, придерживая голову, чтобы тот не захлебнулся. Когда приступ прошел, п р о х о ж и к снова зашептал: "Подъехали к т а п а Знаешь, на что это похоже? Одно п о д ъ е з д н ы е пятиэтажки, мощеные камнем улицы, ухоженный городской парк. Но вокзал Сиду в казался больше и новее, чем в Тамсалу. Там был свой бар, как бы, а на большой настенной карте отмечены все города, через которые проходила эстонская железная дорога. Вот-вот должен был подойти следующий поезд, уходящий в Россию, и поэтому мы двинулись на п е р р о н Там пахло мазутом, краской, пылью, железнорожным полотном. Когда голос из репродуктора заговорил сначала на эстонском, потом на ломанном русском языке, тут же послышался стук колес. Поезд о с т а н о в и л с я и люди на п е р р о н е засветились, так как в стоянках в т а п а Как бы очень к о р о т к о я всего две минуты. Найдя свое место в вагоне, я тотчас п р и л н у л о к н у и все смотрел, как отдаляется родной город. Потом совсем стемнело, и в окне ничего нельзя было уже разглядеть. Я оторвался от него и лег спать. С следующим утром мне предстояло проснуться уже в России. и н д р и к Горько усмехнулся. н а в н о это было. Вот я тебе это все рассказываю, а умирать т о не хочется. Понимаешь? Грустно, да? Вольт поморщился от таких слов и не сразу нашел, что ответить. Что ты, дружище, что ты? Ты не умрёшь, ты не можешь оставить нас тут. Одних. Ну это такое. Забудь. Проехали. Давай еще поговорим. Давай. Нет. Поздно. Уже. Спать хочу. Спокойной ночи, Витасик. Отмахнулся и н д р и к Боль все не отпускала его. Вольт провел ладонью по его липкому горячему лицу, тяжело вздохнул. Некоторое время они оба молчали. Просто слушали тишину. Наконец барнишка не выдержал гнетущего молчания и з а ш е п т а л "Ян все разрулит. Ты не сдавайся, только. Слышишь?" Индрик, сосредоточившись, внимательно посмотрел на него. "А ты, ты мне скажи, кто он для тебя? Какой он?" "Ян-то?" переспросил Вольт, удивившись. н у он такой человек с слова, понимаешь, если он что пообещал, то с делает стопудово, чего бы ему это не стоило. Он такой цельный, что ли, как монолит, знаешь, это ведь он анклав, убежище собрал, вокруг него люди сплотились тогда, ему нельзя было не верить. А кем он был? Этого, прохрипел и н д р и к закрыв глаза. Ну, этого я не знаю. Н никогда этим не интересовался. Думаю, я сам не хотел вспоминать о прошлом. Что-то там такое произошло с его головой. Как о н т у з и л его или типа того. Вроде как память потерял. А может, эта зона на него так повлияла. Уж очень много он там наверху времени провел. Уходил иногда на несколько дней туда, а когда возвращался, сам не свой был. Долго днями, даже неделями в себя приходил, но этим и бункер перебивался с т а л к е р с т в о м то есть. в и т ь к а внимательно посмотрел на Индрака. Ты как? Спиш? ь Тот молчал. Черт, ведь не спишь же, ну не спишь же. Может поговорим еще. А, не, действительно нравится слушать от твоей жизни. Индрек, нет, серьезно, расскажи. Он сказал это довольно громко, так что Индрек должен был наверняка его услышать. Пусть хоть в, в последний раз. Но Индрек по-прежнему молчал. Когда Вольт замер и прислушался внимательно. Тишина вокруг. Не слышно ни хрипа, ни шороха. Ничего. Только беззвучно мигал желтым индикатор наполовину разряженного биоаккумулятора, вшитого в шею проходчика. Мехатроник нервно сглотнул. В его горле стоял влажный густой комок сомнений. Сколько энергии пропадает зря, если не вырезать батарею? Мертвецу это добро уже ни к чему. Но ведь это друг. Был бы еще кто другой. Дрожащая рука, протянутая к горлу Индрака, застыла в нерешительности. Соблазн был велик. Вдруг завыла сирена. Один протяжный гудок. Сигнал тревоги. Доносился он с окраины станции перевал и з т о н е л я Вольт тут же вскочил, прошел на цыпочках мимо Индрака, стараясь не смотреть в его сторону. Сдержав подступающие слезы, он побежал туда, где уже слышались крики и шум. Еще издалека он увидел, что Яна, Браги и Оскара окружала разъяренная толпа местных. Среди множества неизвестных лиц Вольт с удивлением заметил и одно знакомое. Эмиль стоял в первых рядах и смотрел на Яна из-под лобья, сжимая в руках металлический прут. Неужели он переметнулся на сторону врага, чтобы спасти свою шкуру? Что еще могло заставить его сделать это? Все громче раздавались вопли. Кишки выпустить, п р и т а ч и л и сюда Мора. Теперь нам всем хана. Пусть л у ч ш е они сдохнут, чем мы, ибо нехер. Атмосфера накалялась. Кольцо вокруг Яна сжималось, но он молча продолжал стоять в его центре, считая бессмысленным что-либо говорить в свое оправдание. Рядом с ним был его верный друг. г р ы з л и к готовый вступиться за хозяина, чего бы ему это не стоило, а также Браги и Оскар. Причем именно двухметровый робот из Палин по вполне понятным причинам вселял больше всего страха в сердца решивших устроить самосуд людей. Его искусственный интеллект за долю секунды проанализировал складывающуюся ситуацию и рассчитал программу действий по у р е г у л и р о в а н и ю конфликта. Следуя этой программе, Оскар сделал шаг вперед, поднял руки вверх и объявил. Немедленно сложите оружие, и никто не пострадает. Услышав механический голос робота, толпа в нерешительности остановилась на мгновение, прекратила напирать, а дальше все понеслось по совершенно непредсказуемому сценарию. Сначала в Оскара полетели камни, а затем раздались и первые выстрелы. Стреляли дробью из поджиги. Мгновенно рассчитав траекторию полета камней и дроби. Оскар переместился и закрыл собой Яна. Тот воспользовался этим, чтобы выстрелить из за укрытия в ответ. Кто-то неистово закричал от боли. Снова тренькнула дробь, попав в грудь Оскара, за которым спрятались как защитом уже не только Ян, но и Браги, а также подоспевший Вольт. Бой разгорался. Сталкеры поспешно начали отступать к выходу со станции. На грызлика перестрелке никто не обратил внимания, что и с п а с л о ему ж и з н ь Какое-то время Оскар успешно отражал натиск атакующих, но долго выстоять он не мог. Его голова уже была разбита, и нейронные датчики, отвечающие за моторику и взаимодействие с окружающей средой, вышли из строя. Передняя камера пока функционировала, но покрылась сеткой трещин. Еще одно прямое попадание и робот мог полностью ослепнуть. Его корпус пострадал еще больше, чем голова. Грудь была продырявлена как решето. Понимая, что вот-вот все системы отключатся, Оскар обернулся к своему создателю Вольту и коротко сказал: "На землю". Затем Оскар развернулся лицом к о б е з у м е в ш и м обитателям станции и, подняв высоко сжатый правый кулак, пошел прямо на них, уже не обращая внимания на сконцентрированный огонь. На ходу он разжал кулак, и вот тогда люди отпрянули назад. В руке робота оказалось нечто страшное. Печально известная своим разрушительным потенциалом подпрыгивающая граната комбинированного типа, прозванная в народе "Сатанинской малюткой". Панический ужас исказил бледные и потные лица линчевателей. Они были готовы ко всему, но только не к взрыву гранаты над своими головами. Снова заговорили ружья. Град пуль, дроби, дротиков разорвал грудь Оскара, сбил его с ног. Но в падении он все-таки успел нажать на кнопку взрывателя, подкинуть гранату над толпой и прохрипеть с почти нечеловеческой злобой. Надя, выкуси т е После оглушительного хлопка и вспышки раздался рев искалеченных, обожженных, раненых людей, которые погребли под собой обломки обрушившегося потолка станции. В воздух поднялось облако пыли и г а р и но часть людей успела укрыться в боковых тоннелях и переходах. Когда пыль немного р а с с е я л а с ь они стали вылезать из своих убежищ, заметив стулы у е фигуры, мелькающие в белом тумане. Вольт выкрикнул: «Что ж вы наделали, не люди?» И, вскочив на ноги, сказал, обращаясь к Яну и б р а г е у х о д и т е быстрее, я остаюсь». В тот же миг. Он схватился за голову и упал на колени. За его спиной стоял и м и ь весь белый от извести. Это он обрушил на Темечка Вольта свой железный прут. Витек открыл был рот, но затем упал лицом вниз, так ничего больше не сказав. о т ц о в с к и й трофейный шлем не спас его от удара. Толстый прут пробил голову. И застрел в ней, прервав молодую жизнь. Эми, браток, послушай, а думайся, что ты делаешь? Не своим голосом произнес Браги. Нет у меня таких братьев. Это про него, про Яна рассказывал голос. Вот кто открыл ящик Пандоры. Неужели ты ничего не понял, идиот? – п р о ш и п е л сквозь зубы Эмиль и замахнулся на него, что было силы. Но Ян времени зря не терял, нашарив в пыли винтовку Тихий Убийца, выпавшую из рук убитого соратника, сталкер мгновенно нажал на г а ш е т к у и срезал очередью Эмиля. Око за око, смерть за смерть. Тело перебежчика с хрустом разломилось. И распалась на две половинки ровно п о с р е д и н е торса. С двух метров тихий убийца работал именно так, почти как бензопила. Смерть! Смерть Вновь раздавались гневные крики где-то поблизости в тоннеле. Преследователи приближались, и только бегство теперь могло спасти Яна и Браги от жесткой расправы. Но Ян бежать не собирался. Он осмотрелся в поисках грызлика. п е скрутился у его ног. Вместе можно было попробовать сдать бой, однако Браги был иного мнения. Пожи, пошли скорее! Срываясь на крик, присел он, хватая Яна за плечо. Надо валить сюда! Куда ты меня тянешь? Ян со злостью оттолкнул его. Нужно остаться и перестрелять этих мразей. Они убили Вичку, ты понимаешь? Да, да, да, да, я видел, видел. Затараторил Браги. Но его больше нет, Ян, нет. И нас с тобой тоже не будет, если сейчас же не свалим отсюда с этой чёртовой станции. Давай, брат, ноги в руки за мной. Я вытащу нас из этого дерьма. Я до нас выведу. Вот увидишь. Ян понял, что Браги прав. Практически все члены их отряда погибли. Индрик, Вольт, Оскар, Эмиль рисковать своей жизнью не было смысла. Силы противника значительно превосходили их, поэтому Вольт, пожертвовав собой, дал им маленький шанс на спасение. Не воспользоваться этим шансом значило отвергнуть его жертву. За мной, Грызик, мы уходим, – скомандовал он Псу, терпеливо сидящему у ног хозяина, и бросился вслед за Браги в открытую гермодверь. Сразу же за ней начинался короткий заброшенный тоннель. который вел прямиком на легендарную станцию блуждающая. Затвор, служивший входом на станцию, был поднят лишь наполовину, видимо, вышел из строя, не открывшись до конца. Но даже этой щели было достаточно для того, чтобы протиснуться двум взрослым людям и собаке. Приди! з а в и д е в к а к о е т о мельтешение впереди, скомандовал Ян. Станция не была заброшена, как предполагал он ранее. Ее облюбовали шквары. Их короткие, похожие на обрубки тела копошились здесь повсюду в нервном свете аварийных ламп. Карлики отбрасывали множество причудливых теней, пятнами ложащихся на штукатуренные стены низкий серый потолок и ржавые тюбинги. Ян и Браги переглянулись. Казавшаяся ранее плевой задача преодолеть этот короткий участок пути теперь становилась непосильной. Они не знали, что им делать дальше, однако понимали. Что шквары точно не обрадуются непрошенным гостям, сунувшим нос в их темные делишки. Но как пройти через эту толпу и остаться незамеченными? Если и существовал какой-то призрачный шанс сделать это, то он испарился окончательно в ту же секунду, когда грызлик поднял заливистый лай, почувствовав опасность. Длинные тени заметались по станции, и воздух сотрясли возмущенные вопли. Шквары начали собираться в группы. Чтобы дать отпор потревожившим их п о к о й н е д р у г а м Дело дрянь, присвистнул Ян, затравленно озираясь. Их тут десятки, если не сотни. Что будем делать? Он обернулся к б р а г е и увидел, как тот удирает. Браги, ты куда? г а р к н у л ему в догонку Ян, но тот даже не повернулся на окрик, бежал без оглядки до полу раскрытой гермодвери. А юркнув за нее, поспешно задраил с той стороны. До сталкера наконец дошло. Браги предал его, завёл в ловушку и бросил на погибель, чтобы спасти свою шкуру, чтобы эти злобные коротышки, отвлекшись на Яна, позволили ему Браги уйти невредимым со станции. Так мог поступить только трус. Впрочем, после того как старый мир канул в лету. Вышившие приспосабливались, кто как умел, и винить их м а л о д у ш е и было бессмысленно. У каждого в этой жизни свой путь, и все же гнев вскипал в душе Яна. Ну попадись ты мне, предатель, сочтёмся. Но того уж и след простыл. Зато шквары явно не собирались прятаться или убегать, наоборот. Они все ближе подбирались к сталкеру и его псу, сжимая смертельное кольцо вокруг них. Сейчас начнется кровавая резня. Ян в отчаянии вскинул оружие, но прицелиться никак не мог. Как назло, от всплеска адреналина в крови жутко тряслись руки. Тут случилось неожиданное. г р ы з л и к До этого сжавшийся к ногам хозяина внезапно ринулся в бой, сбив с ног сразу четверых шкваров. Одному из них он вцепился в горло, трое остальных бросились в рассыпную. Кольцо, сжимавшееся вокруг Яна, распалось, и он, не теряя ни секунды, рванул в образовавшийся брешь, выпуская снаряд за снарядом по вопящим врагам. Добежав до входа в тоннель, вводящий в черноту неизвестности, Ян оглянулся и позвал пса: "Грызлик, ко мне, ко мне!" Я здесь! Тот снова стрил уши, услышав голос хозяина, и завертел головой, пытаясь определить его местоположение. Я тут, тут, сюда! кричал Ян, но то ли от отчаяния, то ли от страха, его голос звучал совсем тихо и терялся в какофонии воплей проклятых шипзиков. К счастью, пес увидел его и бросился к хозяину. но протезы замедляли его бег, мешали ему. Он спотыкался на каждом шагу и падал на живот, поднимался и снова бежал на перегонки со смертью. Когда до цели оставалось всего метров десять не больше, грызлик замер на месте. Затем что-то щелкнуло, послышалось шипение, следом хлопок и тут же громыхнуло. По залу станции прокатилось гулкое эхо выстрела. Грызлику в этот момент показалось, будто впереди нечто совершенно неожиданно взорвалось и горячим полыхающим градом брызнуло в морду. Это была картеч. ь Шквар выстрелил в него с расстояния двух шагов из с а м о п а л ь н о й поджиги. У Яна в горле застрял хриплый крик отчаяния. Он отчетливо, как при замедленной съемке, видел, что к раненому псу подошел один из шкваров. сел на корточки и поспешно вонзил ему в бок лезвие огромного ножа по самую рукоятку. Кем же был этот безжалостный убийца? Ян не поверил своим глазам, когда разглядел повязку на правом глазу у карлика, узнал знакомую самодовольную ухмылку. Это был Ом. Тот самый Ом, которого они с индруком повстречали у входа в бункер у перекати п о л е а затем после драки отпустили е г о с в о я сип, о ж а л е в жалкого до ходягу. Теперь же он вновь улыбался, довольный собой, ожидая, что пес будет скулить так же, как скулил он тогда, когда и н д р и к приставил к его лицу поджигу. Но грызлик умер молча, не издав ни единого звука. Вид его был жуток. Картеч ь попала в глаза, пробила шею и з у р о д а л а всю морду, с которой стекала кровь. Еще страшнее было лицо его хозяина. Обезумевшие глаза Яна уставились в одну точку, на то место, где теперь лежало тело убитого животного, и на его убийцу. У висков вздулись толстые вены, рот искривился. Белые губы силились выдавить из пересохшего горла беззвучный вопль, полный отчаяния, злобы и ненависти. Ом увидел его, тут же вскочил и растворился среди своих собратьев. Поняв, что догнать ш к а р а е м у не удастся, Ян зарычал от обиды и бросился к телу мертвого животного. Он упал на колени рядышком и, с к л о н и в ш и с ь погладил пса по голове, пачкой л а д о н и в валы крови. Глаза ему застилали слезы, в груди ныло так, что хотелось просто лечь и раствориться, исчезнуть навсегда покинуть этот никчемный, неисправимый, безжалостный мир, полный несправедливости. Сюда, сюда, сюда. Из ступора его вырвал шепот. Прозвучавший из тоннеля так близко, что Ян физически ощутил чье-то присутствие буквально в шаге за спиной. Сюда, сюда, сюда. Звал его кто-то из вязкой темноты. Сталкер поднял голову и прислушался. Сюда. Вот опять его зовут или п о ч у д и л о с ь Он не был в этом уверен, но ему уже нечего было терять. Спереди на него наступали враги, жаждущие его смерти, а сзади, наверняка, ждала очередная ловушка. Но все же это был шанс, и он решил отступать с боем. Со стервением е н разрядил всю обойму своей винтовки в толпу шкларов, положив сразу несколько из них. Затем Ян спрыгнул с края платформы в желоб для контактного рельса и побежал в ту сторону, откуда, как ему казалось, доносился таинственный шепот.